В 1759 году Смит напечатал свою теорию нравственных чувств, и с этого времени нравственные вопросы отступили для него на второй план, а экономические, напротив, все больше и больше занимали его. Хотя теория нравственных чувств намного слабее исследований о богатстве народов, однако сочинение это было тотчас же замечено и на первых порах читалось усиленно, так что многие колебались даже, которому из них следует отдать предпочтение. По выходе книги Юм написал своему другу милое письмо, из которого приводим отрывки. «Я все откладывал писать, пока не в состоянии буду сообщить вам что-нибудь об успехе вашей книги и предсказать с некоторой вероятностью, постигнет ли ее в конце концов вечное забвение или, напротив, она попадет в храм бессмертия. Хотя прошло всего только несколько недель со времени выхода ее, однако, я думаю, успели уже обнаружиться довольно серьезные симптомы, по которым я могу дерзнуть предсказать ее судьбу. Здесь Юма якобы прерывают разные посетители, и он толкует о вещах совершенно посторонних. «Но какое отношение, — продолжает он, — имеет все это к моей книге, — скажете вы. Мой дорогой Смит, имейте терпение, успокойтесь. Покажите, что вы такой же философ на деле, как и в теории. Не забывайте о пустоте, несообразности и легкомысленности обычных людских суждений, в особенности в философских вопросах, превосходящих понимание толпы. Истинный судья всякого мудрого человека есть его собственная совесть. И если он обращается когда-либо к мнению других людей – то только к мнению немногих избранных, свободных от предрассудков и способных оценить его работу. Действительно, самым верным признаком ошибочности известного суждения может служить одобрение толпы. И Факион, вы знаете, всегда подозревал себя в какой-нибудь несообразности, когда толпа встречала его слова рукоплесканиями. Теперь, в надежде, что вы укрепили себя надлежащим образом всеми этими рассуждениями и готовы спокойно выслушать какое угодно мнение о своей книге, я должен сообщить вам печальную новость. Ваша книга оказалась весьма несчастной, ибо публика склонна восхвалять ее до чрезмерности. Ее с нетерпением ожидали глупцы, а литературная чернь начинает уже превозносить ее весьма громко своими похвалами. Три епископа заходили вчера в лавку Миллера, чтобы купить ее, и осведомлялись об авторе. Епископ Питерборо рассказывал, что в компании, с которой он провел вечер, эту книгу превозносили выше всех других. Герцог Аргильский высказывается в пользу ее решительнее, чем он имеет обыкновение делать это. Лорд Литтельтон говорит, что Робертсон, Смит и Бауэр составляют славу английской литературы. «Карл Тонсенд, считающийся первым умницей в Англии, так восхищен вашей книгой, что, по словам Освальда, желал бы поручить автору её воспитание герцога Беклия и готов предложить ему такие условия, какие тот пожелает». Таков был успех первого капитального произведения Смита. Сообщая о намерении Тонсенда, Юм не рассчитывал, чтобы из этого могло выйти что-либо. нужно было предложить особенно выгодное условие, чтобы профессор и притом профессор, пользующийся прекрасной репутацией, предпочел положение частного учителя. Поэтому Юм хотел устроить дело иначе. Он хотел посоветовать отправить молодого герцога в глазго, но упустил случай сделать это. Однако года четыре спустя Тоунсенд действительно обратился к Смиту и предложил настолько выгодное условие, что профессор согласился оставить кафедру и отправиться с молодым герцогом в заграничное путешествие. Глазгофский университет не представлял из себя укрепленной цитадели средневековых воззрений, и поэтому он не только терпел таких профессоров, как Смит, но и сожалел об уходе их. Сделав постановление об открывшейся вакантной кафедре, университет, как записано в его протоколах, не мог удержаться от выражения искреннего сожаления по поводу ухода доктора Смита, известная честность которого и прекрасное душевное качество завоевали ему любовь и уважение со стороны его товарищей по профессии, необычайный гений которого, великие способности и громадная начитанность делали такую честь всему университету. Его изящная и остроумная теория нравственных чувств доставили ему известность и почет в глазах писателей и понимающих людей повсюду в Европе. Его счастливый талант пояснять отвлеченные вопросы конкретными примерами и никогда не изменявшая ему настойчивость в сообщении полезных знаний отличали его как профессора, и вместе с тем доставляли великое наслаждение и громадную пользу в образовательном отношении его молодым слушателям. Подобную аттестацию профессора, свободная от завистливых чувств, как и все простые смертные, нечасто выдают своему коллеге. Не забудьте, что это не надгробная эпитафия, в которой можно свободно расточать хвалу, так как никто не опасается соперничества со стороны мертвеца. а протокол по поводу ухода человека полного еще жизненных сил и полного надежд на будущее. Честь и слава университетам, умеющим ценить своих выдающихся людей. Их ведь немного бывает и среди профессоров. Так закончилась профессорская карьера Смита. В 1763 году он отправился с молодым Беклием за границу, А по возвращении занялся делом более важным, чем чтение лекций студентам. Казалось бы, какой расчет был известному профессору превращаться в неизвестного воспитателя английского аристократа? Руководился ли он денежным расчетом, я не знаю. Но по соображению всех последующих обстоятельств, нельзя не признать, что сама судьба не могла бы придумать свое великое произведение. И в интересах этого произведения ему необходимо было познакомиться поближе именно с Францией. Во-первых, Франция представляла тогда, по выражению Беджгота, музей экономических ошибок. А задумываемая Смитом книга и должна была разоблачить такие ошибки, сделать дальнейшее их существование невозможным. Понятно, что изучать экономические уродства на месте – В музее было куда полезнее, чем созерцать их издали. Положим, и на родине было их немало, но во всяком случае Англия все-таки не представляла музея в этом отношении. А во-вторых, что еще, пожалуй, важнее, во Франции существовала уже в то время целая школа, строившая свое экономическое учение на совершенно новых началах. Личное знакомство с представителями этой школы имело для Смита громадное значение. не познакомся он обстоятельно с учением о земле как главной производительной силе, мы не имели бы, вероятно, и учения о труде как сущности всякой миновой ценности, как начале, на котором зиждется материальное богатство народов. Едва ли Смит годился для роли воспитателя, но вместе с тем едва ли к нему и предъявлялись какие-либо особенные требования – Его пригласили больше из Тщеславия. Однако герцог Беклий писал впоследствии, что три года, прожитые за границей под руководством Смита, были для него очень полезны, и что между ним и наставником не возникло за все время никаких недоразумений и разногласий. Сначала жизнь в Париже пришлась не совсем по вкусу Смиту. «Герцог, — писал он Юму, — не имеет ни одного знакомого между французами». Я же не могу познакомиться поближе с теми немногими, с кем уже знаком, так как не могу пригласить их к себе и сам не всегда располагаю свободой, чтобы пойти к ним. Жизнь, какую я вел в Глазго по сравнению с тем, как я живу здесь, была приятным времяпровождением. Чтобы убить время, я начал писать книгу. Но первая остановка в Париже была непродолжительна. Скоро наши путешественники отправились в Тулузу. Прожив там 18 месяцев, они проехались по Южной Франции, побывали в Женеве и возвратились назад в Париж. На этот раз жизнь в Париже сложилась, очевидно, лучше. Смит познакомился ближе с Тюрго, Кене, Неккером, Даламбером, Гильвецием, Аббатом, Марле, одним словом, с лучшими представителями тогдашнего французского общества. «Я познакомился со Смитом», говорит Аббат Морелле в своих мемуарах во время его путешествия по Франции в 1762 году. «Он очень дурно говорил по-французски, но по его теории нравственных чувств я составил высокое мнение о его глубоком и проницательном уме. В самом деле, до настоящего времени я смотрю на него, как на одного из людей, наблюдения и исследования которых можно считать самыми совершенными по всем вопросам, какими только они занимались». Тюрго, любивший не менее меня философию, высоко ценит его талант. Мы видели его несколько раз. Он был представлен Гильвецию. Мы беседовали о теории торговли, банка, общественного кредита и о многих других предметах задуманного им великого сочинения. Общение с этими людьми помогло Смиту уяснить себе многое в тех вопросах, которыми он интересовался тогда». Хене, как глава экономистов-физиократов и как личность в высшей степени симпатичная, произвел на него особенно сильное впечатление. Он намеревался посвятить ему свои исследования о богатстве народов, и только смерть замечательного француза помешала ему сделать это. После шумного Парижа Смит удалился в свой родной Каркольди и здесь прожил в уединении целых 10 лет. Он собрал массу материала, нужно было его обработать. Конечно, у него были уже руководящие мысли, и теперь он не сидел и не выдумывал их в своем уединении. Но ведь и не какой-нибудь легковесный трактат, писал он теперь. Он готовил труд, которому предстояло опрокинуть господствовавшие системы, принимавшиеся в течение целых веков за неопровержимую истину. опрокинуть барьеры, разделявшие народы в их промышленной и торговой деятельности, опрокинуть вековые привилегии и водрузить на обширном поле экономической деятельности знамя труда. Задача для одного человека громадная, непосильная. Нет ничего удивительного, что она истощила силы скромного шотландского философа, и что, исполнив блистательно ее, он опочил от всех дел». Итак, словно отшельник, укрылся он от соблазнов шумной общественной жизни в своем Каркольде. Даже друг его Юм не знал хорошо, что он там делает. В 1769 году, находясь неподалеку, он приглашал его повидаться и, между прочим, писал «Я хочу знать, что вы сделали за это время, и намерен потребовать серьезного и точного отчета в том, как вы распорядились временем в этом своем уединении». «Я положительно уверен, что вы наделали много ошибок в своих рассуждениях, в особенности в тех случаях, когда имели несчастье не соглашаться со мною». В 1772 году Юм снова нападал на Смита за упорное уединение. «Я не принимаю в оправдание ваших заявлений о расстроенном здоровье и смотрю на них лишь как на отговорку, подсказанную леностью и страстью к уединению». «В самом деле, мой любезный Смит, если вы будете поддаваться недомоганиям подобного рода, то вы кончите тем, что порвете совсем всякие связи с человеческим обществом к великому вреду обеих сторон». Даже Юму не было хорошо известно, что Смит, отказавшись от человеческого общества, упорно работает как раз над тем, что должно было связать его неразрывными узами со всем человечеством. В Каркольде, среди родных, ему жилось легко и спокойно. Близость Эдинбурга и удобство сообщения по морю давали ему возможность поддерживать связи с людьми. Но вместе с тем он был избавлен от назойливых и непрошенных посещений. Да и в самом Каркольде был небольшой кружок знакомых, в обществе которых он временами отдыхал от своей работы. Работал Смит медленно, с трудом, исправляя и переделывая написанные. Обыкновенно он диктовал секретарю, расхаживая по комнате взад и вперед. Наконец, в 1776 году появился плод этих усиленных занятий — исследования о природе и причинах богатства народов в двух больших томах. Тот же Юм, не оставлявший в покое своего друга, приветствовал теперь его таким письмом. «Любезный мой Смит, я очень доволен вашим трудом, Читая его, я освободился от тягостного беспокойства. На сочинение это возлагалась такая большая надежда и вами самими, и вашими друзьями, и публикой, что я трепетал при его появлении и теперь чувствую большое облегчение. Если я и сомневаюсь еще, чтобы оно сразу же стало самой популярной книгой, то только потому, что чтение ее обязательно требует большого внимания, а публика так мало склонна уделять его чему бы то ни было. Но книга ваша отличается глубиной, основательностью, проницательностью, и в ней рассыпана такая масса примеров и любопытных фактов, что она должна, в конце концов, привлечь всеобщее внимание. Вы, вероятно, много исправили в ней во время вашего последнего пребывания в Лондоне. Если бы вы были теперь со мной, я поспорил бы с вами относительно некоторых ваших принципов. «Я не могу согласиться, что поземельная рента входит составной частью в цену продуктов, и полагаю, что цена это определяется исключительно количеством и спросом». Далее Юм указывает еще на некоторые, по его мнению, погрешности и говорит, что обо всем этом, как и о сотне других вопросов, удобнее всего было бы побеседовать лично. что здоровье его быстро разрушается, и он надеется, что Смит не откажется повидаться с ним. С первого пробуждения сознательной критической мысли, когда юноша Смит зачитывался трактатом о человеческой природе и до полного расцвета его гения, выразившегося в исследованиях о богатстве народов, Юм, великий скептик XVIII века, поддерживает его и любовно следит за ним, как мать за своим сыном. «Поддерживает и следит», Нет, мало того, вначале он наставляет и открывает перед своим юным другом целый новый мир мысли, а потом обсуждает и выясняет с ним вопросы, составившие предмет книги, ознаменовавшей собою наступление новых распорядков в экономической жизни народов. О Смите мы можем мыслить только в связи с Юмом, иначе его трудно себе представить. Тогда как обратного сказать нельзя». Теперь Смит достигал апогея своей известности, а Юм оканчивал свое земное поприще, он умирал. Мы не погрешим против биографии Смита, если остановимся подольше на этом моменте. Тем более, что тут возникает одно обстоятельство, имеющее большое значение и для характеристики самого Смита. Смита, как мы знаем, готовили к духовному званию. Но он отказался от мысли быть священником и пошел по другому пути. Каково было его дальнейшее отношение к англиканской церкви, не совсем ясно. Да это и не представляет особенной важности, так как общий склад его воззрений сам собою обрисовывается из его произведений. Но бывают обстоятельства, когда человек должен поступить определенно и решительно, не стесняясь тем, что он может задеть кого-нибудь или что-нибудь и повредить своим интересам или репутацией. В особенности такие поступки бывают нравственно обязательны в делах дружбы. Умирающий человек просит своего друга исполнить его предсмертную волю, а этот друг отказывается. Как отнестись к такому поступку? Нечто подобное именно и случилось со Смитом. Он испугался английских епископов и суеверий англиканской церкви и омрачил свою дружбу с великим человеком непозволительным поступком. Юм, умирая, хотел завещать Смиту издание своих известных «Диалогов», которое он издал бы сам, как он писал в письме, если бы мог рассчитывать прожить еще несколько лет. Смит, очевидно, был недоволен таким поручением и требовал от Юма, чтобы тот предоставил на его усмотрение, издать или вовсе не издавать этой книги. Он намеревался сохранить рукопись самым тщательным образом, но не издавать ее, а перед своей смертью возвратить родственникам Юма. Конечно, это было не в интересах последнего, и он освободил Смита от столь тяжелого для него поручения. А между тем едва ли можно сомневаться, что Смит разделял взгляды, изложенные в упомянутых диалогах. У человека хватило силы перевернуть экономическую политику европейских государств и не хватило храбрости пойти навстречу английскому Канти, этому типичному образцу ханжества и святошества. Диалоги были изданы в 1779 году, то есть задолго еще до смерти Смита, И едва ли нужно прибавлять, что они нисколько не повредили интересам Юма. Мы говорим, само собой понятно, не материальных или каких-либо иных житейских интересах, не существовавших уже для великого мыслителя, а именно о тех неприходящих интересах истины, которые воодушевляют всякого мыслителя. Как бы желая загладить свой проступок смит оставил замечательное описание последних дней жизни своего друга который умирал спокойно невозмутимо как может только умирать человек с просветленной мыслью и чистой совестью сила духа и твердость юма пишет он были так велики что самые близкие друзья его нисколько не стеснялись говорить с ним и писать к нему как к умирающему человеку и он не только не огорчался этим но напротив, подобное обращение скорее ласкало его чувства и доставляло ему удовольствие. Он говорил, что чувствовал себя вполне удовлетворенным и что, прочитывая в последние дни Лукиановой диалоги мертвых, он не мог подыскать для себя ни одного изменяющего обстоятельства, с которым он мог бы обратиться к Харону и попросить его не торопиться с переправой. «У него нет дома, который нужно было бы достроить, «нет дочери, о которой ему нужно было бы еще позаботиться, «у него нет врагов, которым он хотел бы отомстить за свои обиды». «Я не мог себе представить, — сказал он, — «какое бы обстоятельство я мог привести к хорону «в оправдание моей просьбы дать мне маленькую отсрочку. «Я сделал все важное, что только намеревался сделать когда-либо». и я никогда не мог рассчитывать оставить своих родственников и друзей в положении лучшем, чем я оставляю их теперь. Следовательно, у меня есть все основания умереть довольным». Потом он стал придумывать разное забавное оправдание, какие он мог бы привести хорону и разные ответы на них со стороны последнего. «По дальнейшем размышлении, — сказал он, — я подумал, что мог бы сказать ему. «Добрый хорон. я занят исправлением своих трудов для нового издания. По времени же немного, чтобы я мог посмотреть, как публика отнесется к ним». Но Харон ответил бы, «Когда ты увидишь это, то захочешь сделать новое исправление, и таким просьбам не будет конца. Входи-ка, почтенный друг, в ладью». Но я все-таки продолжал бы настаивать. «Потерпи немного, добрый Харон. Я старался открыть глаза людям». Если я проживу еще несколько лет, может быть, я увижу падение некоторых из господствующих систем суеверия и таким образом буду удовлетворен за свои труды». Но Харон, потеряв всякое терпение и снисхождение, закричал бы «Ах ты праздно шатающийся плут! Этого не случится в продолжении многих сотен лет! Не воображаешь ли ты, что я тебе дам отсрочку на столь продолжительное время?» входи же сию минуту в ладью, лентяй, праздно шатающийся плут». Через восемнадцать дней после этой беседы роковая болезнь сделала свое дело. Юма не стало. До последней минуты он не изменил себе и умер, как подобает умереть отважному, честному человеку. «Так умер, — говорит Смит, — наш самый лучший, навеки незабвенный друг». относительно философских мнений которого люди, несомненно, будут разно судить. Одни одобрять, другие порицать их, смотря потому окажутся ли они согласными или не согласными с их собственными мнениями. Но относительно личности и поведения которого едва ли может быть разногласие в мнениях. Со смертью Юма положение Смита значительно изменилось. С одной стороны, не стало его ближайшего друга, не стало человека, по дружбе с которым Смит до сих пор был главным образом известен. С другой стороны, он сам становился теперь великой известностью. Правда, труд его был замечен сначала только людьми избранными, те же, против кого он был направлен, не обратили внимания на рассуждения какого-то шотландского мыслителя, экс-профессора. Поэтому он и не вызвал резких свирепых нападок, как это случилось позже, уже после смерти Смита. Но зато избранные сразу оценили книгу и признали в ее авторе великого мыслителя. Вскоре после выхода ее Смит был приглашен на званый обед, на котором присутствовали Пит, Гренвиль, Аддиктон и другие. Пит воскликнул «Мы будем стоять, пока вы не сядете, так как все мы ваши ученики». Понятно, что даже необычайно скромному Смиту захотелось теперь побывать в Лондоне и прислушаться, что говорили о нем в столице. Он располагал хотя скромным, но постоянным доходом в 300 фунтов, 3 тысячи рублей, назначенных ему в виде пенсии опекунами его воспитанника герцога Беклия. Суммы этой при его аккуратной жизни было вполне достаточно, и потому он, не стесняясь денежными соображениями, мог удовлетворить свое любопытство. В Лондоне он познакомился с выдающимися людьми того времени, хотя по-видимому далеко не со всеми у него установились приязненные отношения. Так он не ладил с Джонсоном, царившим в те времена в некоторых лондонских салонах. По рассказам между ними произошло даже довольно грубое столкновение. Этого можно было бы ожидать, так как Джонсон представлял прямую противоположность юму. и, следовательно, должен был казаться антипатичным и его ближайшему другу Смиту. В Лондоне Смит прожил два года, и что же он вывез оттуда в конце концов? Назначение на службу по таможенному ведомству. Герцог Беклий выхлопотал ему место таможенного чиновника в Эдинбурге. Смиту было в это время 55 лет, возраст, в котором многие ученые еще бодро работают, им же это образом люди не нашли работы более подходящей для только что взошедшего экономического светила. Через несколько десятков лет по мысли смита будут решаться важнейшие государственные вопросы. Он мертвый будет руководить из могилы политикой и притом ни одной Великобритании. А теперь, живой, он должен прочитывать исходящие и входящие бумаги, подписывать их, исполнять скучнейшие и довольно такие бессмысленные обязанности таможенного чиновника в провинциальном городе. Незавидная участь. Однако Смит принял это назначение без ропота и неудовольствия. Мало того, он действительно становится чиновником, хотя и не особенно старательным, С назначением в Эдинбург он совсем перестал работать над теми вопросами, которые его занимали до тех пор. Он ничего не написал и ничего нового не напечатал, ограничиваясь просмотром своих прежних трудов для новых изданий. Между тем он далеко еще не выполнил намеченной им некогда грандиозной схемы. Казалось бы, успех, выпавший на долю теории нравственных чувств и исследований о богатстве народов, должен был бы побуждать продолжать работу дальше и дальше. Но очевидно, умственные силы его истощились, и он не чувствовал себя в состоянии выполнить колоссальный план предположенной работы. К тому же не стало лучшего друга, который принимал неизменное участие во всех его работах. Вообще это совпадение, смерть юма и прекращение дальнейшей ученой и писательской деятельности Смита — факт значительный и любопытный.